Глава 14. Эпиграф. Солдат просто фигура в сложной игре, которую ведёт правительство. И когда он поймёт это и выйдет из себя, как правило, будет поздно. Джо Холдеман. 11 тезисов военнослужащего Холдемана. Вилла выглядела пустынной и шикарной, целый дворец, выстроенный в лесах. Когда-то в этом районе росло несколько маленьких городков, но это было 200 с лишним лет назад. Об этом нам сообщила музыканская, когда мы карабкались по разбитым колоннам. Забравшись по руинам, оставшимся от крыльца, я ухватился за порог и втянулся в дверной проем. Подняв крысобоя и Ренату, я встал на ноги, сделал первый шаг по треснувшему паркетному полу виллы, и тут же меня ударили по зубам солдатским ботинком, подкованным стальными гвоздями. Пошатнувшись, я чуть было не столкнул крысобоя вниз, на обломке, но Марк оттолкнул меня в объятия напавшего и выстрелил из кактуса. То, что осталось от лица охранника после того, как его насквозь прошили 100 игл, напоминало использованную доску для игры в дартс. Мужик выпал из моих рук, открывая за собой вид на трех охранников, изготовившихся к стрельбе. Я нырнул на пол, уходя с линии огня, и очередью шерстня положил всю тройку. «Уф!» — вздохнул я, поднимаясь с пола. «Надо рассредоточиться!» — предложил крысобой. «Встретимся на втором этаже!» — крикнула музыкантская, уходя в правый коридор. Через минуту защёлкал шмель, вступая в перебранку с металлическими сородичами. «Ну что?» — посмотрел я на крысобоя. «Если я первой найду Гаевина и прикончу, гонорар пополам!» «Договорились! С меня так же!» «Мы разошлись!» Я выбрал центральную анфиладу, которая пронзала три зала, увешанные картинами, и утыкалась в зал, посвящённый древнему оружию. Очутившись здесь, я замер, пытаясь найти дверь, куда мне идти дальше. Дверь, в которую я вошёл, за моей спиной захлопнулась, а другого выхода я не видел. Внезапно, позади себя я уловил лёгкое движение. Я резко обернулся, приседая в его время. Над моей головой пронеслось массивное лезвие меча. человека, который стоял передо мной, я уже видел, но мельком. И где? Я никак не мог припомнить. Я сжал пальцы на правой руке, и плазменное жало змея пронзило его насквозь, выжигая в животе дыру. Глаза человека намерк а выпучились в удивлении, и он упал на пол. Теперь я вспомнил, где я видел его. Он был одним из свиты царька, поселившегося в отеле в Лос-Анджелесе, где я проживал. Я поднимался с ним в лифте, с ним и красобоем Я прислушался к пространству, стараясь уловить движение друзей, но меня окружала тишина. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлопки из-за моей спиной. Я обернулся. Посередине зала стоял человек в простой рубахе на выпуск и в шароварах. Он хлопал в ладоши. С левой руки у него свисали зелёные чётки, а у пояса болтался меч. Браво, браво, браво, промурлыкал человек. Этот смазливый кошак и был тем царьком, А также одним из оставшихся в живых охотников. Ты уже нашёл Гаевина? спросил я, направляя на незнакомца раструб автомата. Нет, мы только успели войти, а тут вы бомбанули крыльцо. Ну значит, тебе не суждено. Ты не выстрелишь, прокурлыкал царёк. Но «Ну, вот ещё один маньяк телепат выискался. Он пытался меня очаровать в полном смысле этого слова, загипнотизировать и заставить бросить оружие. после чего отсечь мне голову легким движением. Как ему должно быть обидно, что на меня весь этот гипноз не действует. Невнушаемый я. Но хоть и невнушаемый, пристрелить мне к кошака не удалось. По банальным причинам патроны кончились. А шипы? Пистолеты я еще в пустыне выкинул, как ненужное оборудование, затрудняющее дальнейший ход. Я отбросил в сторону автомат и огляделся по сторонам в поисках подходящего оружия. Про плазменный бич на руке я забыл. Да и не мог он мне помочь. Заряд аккумуляторов после последнего выстрела равнялся нулю. Ближайшая секира бе села в 2 м от меня на стене, но до неё ещё допрыгнуть надо. А царёк уже оказался подле меня и замахивался для удара. Не везёт мне как-то с оружием, подумал я, уклоняясь от смертельного выпада. И тут я вспомнил, почему у меня ботинки такие тяжёлые. Не давая царьку родыха, я сжал пальцы правой ноги, подпрыгнул и в прыжке прочертил ногой в воздух возле лица противника. Три лезвия, спрятанные в подмётке ботинка и активированные напряжением мышц ступни, рассекли охотнику-конкуренту горло. Он выронил меч, который я тут же подхватил. Попытался зажать рану, но руки не достали до шеи, обессилели и упали, а вслед за ними упало тело. Одни меньше. Теперь бы только дверь найти. Дверь оказалась внутри холста. Она была частью полотна венецианского художника и идеально сливалась с картиной. За дверью я обнаружил лестницу, по которой и устремился наверх. Миновав два поворота, я чуузился перед другой дверью, которую незамедлительно распахнул и, ожидая свинцового приветствия, выждал секунд 20 перед тем, как войти. Меня никто не встретил автоматным огнём, никто не обрадовал одиночными пистолетными выстрелами. Никто даже не попытался проткнуть клинком, что наводило на печальные размышления. Я оказался в огромной пустой темной комнате, где из мебели был лишь стул. Вдоль стены висела видеопанель, а на стуле сидел грузный человек, лица которого мне не удалось сперва разглядеть. Не выпуская из рук меч, я попытался освоиться в окружающем меня пространстве, но не успел. Две двери распахнулись одновременно, и в комнату влетели красобой и музыкантская комната. Тут же вспыхнул свет. «Ларс, ты уже здесь?» Крикнул мне Марк. «А это что за перец?» Заметил он затылок мужика. «Хрен его знает!» Отозвался я. «Мужик, обернись!» Он обернулся. Перед нами сидел Себастьян Гаевин С собственной персоной. Небритый, подавленный. Затравленный какой-то. Я не успел ничего сказать. Музыкантская вскинула пистолет. Один из моих шипов и впечатал пулю Гаевину в лоб. Виртуальный магнат покачнулся, из дырки в голове хлынула алая жидкость, и под гром внезапно возникшей помпезной музыки он завалился на спину вместе со стулом. И у нас появился победитель! ворвался в комнату истошный голос, и включилась видеопанель, с которой на нас смотрел Себастьян Гаевин. Я вижу, господа, вы удивлены моим внезапным воскрешением. Добродушно спросил магнат: "Не беспокойтесь, я жив, а это мой клон". Причувствоя нехорошее, я с полс постения на пол, выпустив из рук меч. Похоже, мы всё-таки проиграли, а Гаевин нас обхитрил и подсунул пустышку. Я покосился на крысобоя. Он выглядел ошарашенным, а вот кто вообще не удивился, так это музыкантская. Складывалось впечатление, что она обо всём знала. Уважаемые охотники, Во-первых, хотелось бы вам сообщить, что никакого заказа на мою голову от правительства не поступало. Похоже, он нас надуть решил, либо сам обманывается. Мои слова может подтвердить глава Лиги вольных охотников Алекс Лапановский. На панели появилась бородатая голова, знакомая любому вольному охотнику от стажёра до ветерана. Я подтверждаю слова Себастьяна Гаевина. Никакого правительственного заказа на его голову не поступало. "Алекс, что за муть?" кричал Красобой, подскакивая к панели и загораживая обзор. "Я сдвинулся, я не гордый". Тем более прерывать праведный гнев Марка не хотелось. "Марк, это не муть", ответил Лопановский. "Это шоу". Лицо Алекса Лопановского растворилось в ехидной усмешке Себастьяна Гаевина. "Сядьте, господин Красобой, сядьте". Марк послушался. Если вам недостаточно слов Алексея Лопановского, то вот вам документальное подтверждение. Я мог вполне удовлетвориться словами Лопановского, но раз настаивают, в комнату въехал робот с подносом в изящных клешнях. На подносе лежал лист, который я тут же подхватил и впился в строчки официального документа с гербовой печатью правительства Земли и штрих-кодами с восемью степенями защиты. В документе значилось, что правительство Земли Мне выдвигала заказ на голову Себастьяна Гейвина. Документ был настоящим или подделанным Мухаммедом Абу Иль Али, царствие ему Аллаха. Но не всем же пользоваться его услугами. Протянув документ к расобою, я удобно устроился на полу, поджав под себя ноги. "Поздравляю вас, господа", продолжил Себастьян Гейвин. "Вы участвовали в виртуальном реалити-шоу Сезон охоты. Через 3 недели начнётся его трансляция в сети". Заказ на свою голову я разместил сам, с разрешения Алекса Лопановского. Это совместный проект моей корпорации и лиги вольных охотников. С тех пор, как вы подписали контракт, за вами ежесекундно следят тысячи видеокамер размером от пуговицы до спутника. И вы, госпожа Музыканская, являетесь победителем шоу. Вам всё-таки, несмотря на все препятствия, удалось убить магната. Из-за этого вы получаете 3 миллиона кредитов. Господа Ларс Рус и Марк Крисобой вам, как участникам шоу и пришедшим к финишу одновременно с победителем, предлагается по 500 тысяч кредиток, плюс к этому контракт на участие в новом шоу. Если хотите, госпожа Музыканская, вы тоже можете участвовать. Ваш ответ. Что ж, такой расклад меня вполне устраивал. 500 тысяч лучше, чем 120, тем более, если и убивать жертву из-за них не пришлось. Новое шоу. Это уж как получится, подумать надо. Мои мысли озвучил Марк Крысобой, взглянув на меня, словно и спрашивая совета. Это ваше право, господа, думайте, согласился Себастьян Гаревин. Возле виллы вас уже ждёт лимузин. Он отвезёт вас в самый лучший отель Лос-Анджелеса, где для вас забронированы президентские номера. Думайте, сутки вам на размышления. Экран погас. Дверь в комнату распахнулась и вошел худой мужчина, вытянутый по струнке в форме шофера. «Лимузин ждет вас!» Шофер поклонился. Экран внезапно вспыхнул, явив улыбающее лицо Гаевина, который смотрел на меня. «Удачи тебе, Ларс Рус!» — сказал он. Экран погас. «Что-то связывало меня с Себастьяном Гаевином!» «Что?»